Глава одиннадцатая. Каста. 1933. Мадрас. Путешествие расширяет сознание и облегчает кишечник. Бараний кебаб, купленный на уличном лотке в Порт-Саиде, поставил Дигби на колени, заточив на двое суток в каюте. Время вполне достаточное, чтобы оценить напутственные слова профессора Алана Элдера в Глазго. К моменту, когда Дигби оклемался, Они уже покинули Советский канал и проходили Баб-Эль-Мандеп, врата слез. Этот узкий пролив, едва 18 миль в ширину, соединяет Красное море с Индийским океаном. С одного борта видно Джибути, с другого – Йемен. За вычетом трехмесячной командировки в Лондон все 25 лет своей земной жизни Дигби провел в Глазго и мог бы остаться там до конца дней, так никогда и не увидев этого слияния вод, так и не познав, что Ла-Манш, Средиземное море, Красное море и Индийский океан, несмотря на все их различия, суть одно. Все воды едины и связаны между собой, и только земли и люди разделены. А его земля — это место, где он не может более оставаться. Судно под его ногами вздыхает и стонет, как живое существо. Дигби бродит по палубе в широкополой шляпе, хотя она не защищает от блеска солнечных лучей, отражающихся от поверхности воды и покрывающих его лицо загаром, от чего заметнее становится бледный неровный шрам, рассекающий левую щеку от угла рта до левого уха. Изменчивый нрав и цвет Аравийского моря, лазурный, густо синий и черный, отражают приливы и отливы его мыслей. Горизонт вздымается и опадает, Соленые брызги холодят лицо. Дигби чувствует, как, стоя неподвижно на месте, он в то же время стремится к собственному будущему. Дигби заглядывает в пассажирский салон первого класса. Ему неловко от собственного любопытства, но роскошь вызывает благоговейный восторг. Диваны и бархатные кресла, тяжелые парчевые шторы и раздвижные двери — пропускающий лакеев и горничных обслужить гостей. На борту судна «Махараджа» он и его свита забронировали весь первый класс. Дигби плывет классом ниже, у него крошечная, но отдельная каюта. А ниже есть еще два класса, и существуют они настолько отдельно, что он их едва слышит, но никогда не видит. Волнение на море вызывает то ли морскую болезнь, то ли рецидивки бабной хвори. Если ты сам врач, трудно быть объективным в отношении собственных симптомов. Когда Дигби не появляется в столовой уже во второй раз, Баннерджи, сидящий за тем же столом, заглядывает к нему в каюту проверить, как дела. Встревоженный видом Дигби, который с трудом может поднять голову, Баннерджи возвращается с бульоном и успокоительным. Запах настойки камфоры и аниса поселяется в каюте и успокаивает желудок. Баннерджи, или Банни, как предложил он Дигби называть его, около 30. У него детское лицо и телосложение мальчика, выросшего на молоке и сливках, не знавшего вкуса мяса. Смугловатая кожа, которую он прилежно защищает от солнца, светлее, чем загар Дигби. Для Баристера Банни выглядит чересчур юным. Его приняли в коллегию адвокатов после четырех лет учебы в Лондоне. Путь, который он избрал, подобен пути Ганди в конце прошлого века, как сдержанно, но с гордостью отмечает Баннерджи. Когда Дигби возвращается за обеденный стол, миссис Энн Симмонс, жена районного налогового инспектора в округе Мадрас, сообщает, сегодня вечером утка, словно и не заметив недавнего отсутствия Дигби. На ее широком лице нет ни единого угла, ни единой ровной линии. Она напоминает Дигби бульдога с влажными глазами в обвисших складках. С первого дня миссис Симмонс взялась командовать за столом, ведя себя как пассажир первого класса, по доброте душевной решивший трапезничать с простым людом. Ежевечерне слушая ее разглагольствования, Дигби вспоминает свою трехмесячную стажировку в больнице святого Барта в Лондоне. Награда за блестящий сданный экзамен, который он сдал лучше всех на третьем курсе медицинской школы. Пока он не оказался в палатах Барта, Дигби и не подозревал, что у него есть какой-то акцент и что из-за этого люди будут считать его тупой деревенщиной. Пробуждение оказалось жестоким. Полностью избавиться от акцента он не смог, но сумел смягчить его. Он прилагал огромные усилия, чтобы избегать слов и фраз, которые выдают его происхождение. Впрочем, ему все равно не удалось одурачить миссис Симмонс, которая полностью игнорировала его присутствие. И сейчас Дикби слышит, как она заявляет собеседнику, сидящему напротив, мы, англичане, знаем, что лучше для Индии. Вот когда вы туда попадете, сами увидите. Позже, тем же вечером, Дигби прогуливается по палубе без Банни. Несмотря на зародившуюся между ними близость, политику они не обсуждают. Дигби признается в полном своем невежестве по части мира за пределами Глазгу, да и вообще за пределами больницы. Последние несколько лет я фактически прожил в отделении. Газета могла попасть в руки, если только вдруг оказывалась под повязкой на ране или в животе, который я оперировал. Он компенсировал упущенное, штудируя газеты в судовой библиотеке. Заголовки предупреждают о намерении Германии начать перевооружение вопреки условиям Версальского договора. Воинственный новый канцлер обещает вывести страну из экономической разрухи. Но об Индии новостей мало. «Ты мог бы расспросить миссис Симмонс?» «Нет уж, благодарю», — фыркает Дигби не улыбается, протирая очки и косясь на Дигби. «Зачем ты отправился в Индию, Дигби?» Облака на горизонте выстраиваются в ровную линию. Где-то там земля. Они сейчас плывут вдоль западного побережья Индии, мимо Каликута или Качина. «Долго рассказывать, Банни. Я влюбился в хирургию. Был хорошим студентом, потом хорошим стажером в хирургическом отделении. Любознательным, азартным, ответственным. Если был не на дежурстве, то болтался на скорой, надеясь пристроиться на какой-нибудь несчастный случай. Но когда настало время поступать в хирургическую ординатуру в Глазго, оказалось, что я рылом не вышел. А если не в Глазго, то вообще никаких шансов. Поэтому я вступил в индийскую медицинскую службу, надеясь все же стать толковым хирургом. Ты католик? «В этом все дело. Как они догадались?» — недоумевает Баннерджи. «По имени?» «Нет. Мое имя может быть как протестантским, так и католическим. А вот, к примеру, Патрик, Тимоти или Дэвид — это, считай, сразу провал. Но я получил стипендию в колледже Святого Алоизия. Заведение иезуитов. Такое не скроешь. Но и без того я как будто подаю тайные знаки, на мне словно клеймо». Дигби с сомнением смотрит на собеседника. «Уверен, это трудно понять». «Вовсе нет», — смеется Баннерджи. «Напротив, очень знакомо». Дигби смущен. Ужасно глупо жаловаться человеку, который с рождения живет под игом британского правления. Но Банни по виду и по речи гораздо больше англичанин, чем Дигби. «Прости. За что ты извиняешься, Дигби? Ты жертва кастовой системы. Мы в Индии веками так относимся друг к другу. Неотъемлемые права броминов, отсутствие каких бы то ни было прав у неприкасаемых и весь спектр вариаций между теми и другими. Каждый, на кого смотрят свысока, в то же время сам может смотреть свысока на кого-то другого, кроме самых низших каст. Британцы просто пришли и опустили нас всех на ступеньку ниже. Судно огибает южную оконечность Индии и направляется к Карамандельскому берегу. В полночь Дигби стоит на палубе совсем один. Черные волны мерцают зеленым и синим, словно в глубинах океана бушует пожар. И он единственный свидетель невыносимо прекрасного, но таинственного зрелища. Только на следующий день он узнает от Стюарда, что это светящийся планктон, редкое явление. Для Дигби это как будто еще одно подтверждение, что в путешествии он сбросил прошлое, как грязную перчатку. Он отшвырнул от себя Глазго, разоренный Великой Депрессией, отбросил скороговорку его жаргона, оттолкнул последних оставшихся в живых родственников, утратил все, кроме гноящейся раны, которую этот город оставил на нем. Единственной отраслью, которая процветала в Глазго, было насилие. Оно бурлило в районе Горбалс, за стенами больницы и повсюду в городе. Каждую ночь оно являло себя в палатах скорой помощи. Дигби как стажер, зашивал лица, профессионально исполосованные бритвами воюющих банд. Билли Бойс или Норман Конкс, симметричная пара косых разрезов от углов рта к ушам, на всю жизнь отмечающих жертву улыбкой Глазго. Дикби считал, что ему повезло. У него шрам только с одной стороны. Разбитая бутылка, не такая острая, как бритва, оставила всего лишь неровную ложбинку рядом с естественной. Бледная печать той жизни, которую он хочет забыть. Он мог бы простить Глазгу свой шрам, свои разочарования, самоубийство матери. Это не причина для бегства. Даже в страдании, если оно привычно, есть утешение. Вот чего он простить не мог, так это того, как после рабского труда, после его неистовой, почти маниакальной преданности хирургии, он подошел к заветной двери и не получил пароль. Его наставник, профессор Элдер, человек вне каст, хотя и выходец из высших слоев Эдинбурга, искренне попытался помочь, предложив выход. «Я знаю место, где вы получите колоссальный опыт». И если повезет, найдете великих учителей в хирургии. Что скажете насчет индийской медицинской службы? Твое-то от тебя не уйдет, думает Дигби. Мама частенько так говорила. Что ж, коли на роду написано, сбудется непременно. Сойдя с судна в Мадрасе, он будто попал на другую планету. Население города составляет 600 тысяч человек. И почти все они собрались на пристани, или так, по крайней мере, кажется, Дигби, из-за какафонии звуков, суматохи, толпы и жары. Он вдыхает запахи дубленой кожи, хлопка, вяленой рыбы, благовоний и соленой воды — главные ноты древнего аромата этой тысячелетней цивилизации. Муравьиной цепочкой тянутся из корабельного трюма докеры, сгибаясь под тяжестью джутовых мешков, Перекинутых через плечо, их черная кожа лоснится от пота. Женщины, толпящиеся около таможни, напоминают букет из ярко-зеленых, оранжевых и красных сари с яркими узорами. Он зачарованно разглядывает блестящие искры камешков на крыльях носа, красные отметины на поблескивающих лбах, золотые украшения, свисающие с ушей и словно отражающиеся в мерцании тяжелых складок расшитой ткани. Рикши и повозки, выстроившиеся вдоль пристани, раскрашены во все цвета радуги. Яркая, раскованная палитра мадраса — это откровение. Нечто внутри него, прежде зажатое, начинает распускаться. В помещении таможни он наблюдает, как миссис Н. Симмонс приветствует маленького коренастого мужчину, вероятно, мужа, налогового инспектора. Ни одна из сторон не демонстрирует особой радости воссоединения. Она, вскинув подбородок, шагает к маленькому автомобилю, вздернутый нос устремлен в сторону Вестминстера, а на лице истинно королевское выражение. «Эй, я сказал нет! Что за наглый бабу? Задать тебе трепку?» Дигби оборачивается и видит, как краснолицый англичанин поднимается из-за стойки таможни И нависает над Баннаджи. Картина вызывает у него озноб, мучительное осознание того, что он одним фактом своего прибытия становится оккупантом. Его неотъемлемое право первым сойти на берег, быстро получить печать на своих документах и никогда не слышать, чтобы к нему обращались подобным образом. В сыром сарайчике таможни стрелки часов замерли, в ожидании, что же дальше. В парниковом воздухе дыхание Дигби учащается, и он рефлекторно делает пару шагов, намереваясь вмешаться. Но тут вступается другой таможенник. Баннерджи хочет всего лишь сойти на берег на 12 часов, пока судно стоит у причала, чтобы навестить друга в Мадрасе, прежде чем продолжить путь на север в Калькутту. Старший чиновник бросает неприязненный взгляд на своего подчиненного ставит печать в документах Баннерджи и пропускает его. Взгляд не падает на Дигби. Полуприкрытые глаза стали твердыми, как камень, и в них мрачное негодование и непоколебимая решимость порабощенного народа, который выжидает своего часа. Затем это выражение растворяется. Он одаривает Дигби стоической улыбкой и направляется к отдельному выходу для цветных не махнув рукой на прощание.